вернувшаяся одинокая коза с пластиковым фиолетовым чемоданом. Те, кто видит тощую козу в длинном белом платье-тунике с черной спортивной сумкой на спине, везущую несоразмерный прочный фиолетовый чемодан по самой долгой дороге без названия. Бросают все дела и пристально следят за ней, словно с самого начала знали, что она явится, и ждали много дней. Они уже узнали, потому что стали в этом экспертами, характерную походку только что вернувшегося изгнанника. Словно коза напоминала земле, что уже ходила по ней прежде. Да, то л у к у т и дитя этой земли а н е чужачка. Узнали по походке. Па санки. И вот еще что: от чего бы не ушла за границу эта вернувшаяся? Причины были мучительные, тяжелее ее багажа. Но даже став экспертами п о в е р н у в ш и м с я жители Лазикеи все равно не могут знать всего. К примеру, они не представляют, внимательно провожая взглядом размеренные шаги козочки. что приземлившись в д ж и д а т с к о м региональном аэропорте всего пару часов назад, сначала она не понимала, как ходить по той самой земле, на которую зареклась не ступать, как дышать воздухом, от которого она некогда отреклась, ведь вернуться это одно, а прибыть совсем другое. Что выйдя из здания аэропорта, она стояла в тени сирени рядом с местом. где когда-то находился памятник старого коня и рыдала. Они не представляют, что так она и стояла, пока не опустила аэропорт, и не показалось, что осталась она одна, словно последний одинокий выживший после конца света. Да, толукути стояла под сиренью, которой не видела много лет, потому что на чужбине, где она нашла прибежище, не растет сирень. Это дерево с желтыми несъедобными плодами размером с шарики для детской игры, похучими на ошеломительном солнце, дерево с раскидистыми ветками, на которых корчатся целые страны муравьев и которые тянутся к божьему лику. Да, т о л о к о т и я Осталось. Стояла с багажом и рыдала. И наконец работница аэропорта узнала в трагической позе козочки. В ее мучительных рыданиях особый плач, вернувшийся, сломленный так, как умеет ломать только ее страна. Подошла и аккуратно, аккуратно, то л у к у т и очень-очень аккуратно, словно обезвреживала бомбу, взяла у нее чемодан за ручку и поставила на красную почву, а потом взяла рюкзак и поставила рядом, а потом... аккуратно, снова аккуратно, до того аккуратно, что козочка почти не почувствовала, взяла ее в объятия и держала, пока не иссяк ее поток возвращения. И теперь всего каких-то пару часов спустя, вернувшаяся, пробирается по ухабистой дороге без названия и чувствует на себе оценивающие взгляды животных с улиц, со дворов и за занавесок. из стоящих машин, из-под зонтиков, из-за углов, она думать не лучше ли было просто взять такси? Не взяла, потому что не торопилась в Тауншип Лазикеи, где она выросла, где все еще проживала ее мать, и который был ее тёзкой, потому что Лазикеи второе имя к о з ы Талукути и Казу и Тауншип назвали в честь царицы н д е б е л е из юго-западной Джидады до колониальных времен. И ты правильно поступила, давно пропавшая дочь с е м и Сакумала. Ведь за время поездки на общественном транспорте ты действительно успела подготовиться, собраться силами, потому что даже после стольких недель, даже после долгого перелета. ты так и не поняла, как заговорить с матерью, с которой не виделась, не то что не разговаривала, целых десять лет. Лазикеи. Портрет Тауншипа. К ее облегчению ей дали дойти спокойно. Ведь правильно рассуждает она, ее не было так давно, что ее мало кто узнает сходу. Но сам Тауншип. отказывается наблюдать за ее возвращением со стороны. Лазикея распрямляется в полный рост, накидывает на широкие плечи самую дерзкую шаль, чтобы и это вернувшаяся разглядела ее во всей красе, если вдруг позабыла в изгнании порой крадущим памятью детей. И Лазикея хлещет такой звуковой волной, что у к о з ы гудит голова. т е л у к у т и и музыка на перебой и з р е в у щ и х радио и динамиков. Шум голосов нарастает, опадает, угасает и нарастает вновь. Машины заикаются, ревут, ракочут и взбивают пыль. Вопли и кричалки играющих детей окрашивают воздух цветом их н е с д е р ж а н н о й радости. Вот игривый возглас довольной взрослой самки. Торговцы воспевают свои товары, низко летящие над головой самолет, а ты з городей нестройный оркестр цикад, пчел, сверчков, саранчи и кузнечиков, птичья п е с н ь Затем л а з и к е и поправляет шаль, и воздух тяжелеет от ароматов готовящихся обедов, порой веет травами и сигаретами. Затем запах зрелой гуавы, персиков, благоухание гордений, резкая вонь горящего мусора, густой выхлоп з а к а ш л и в ш е й с я машины, и, конечно, л а з и к е и в жизни не упустит шанс выставить на показ своих расцветающих дочерей. Они дефилируют под солнцем в распускающейся славе молодости, с прямыми спинами, на задних ногах. Их к р а с а призыв к молитве для разнообразных почитателей, разбросанных по всему городу в ожидании столь могучего великолепия, что оно не забывается весь день, и потом изводит во сне, да талукути о с т а в л я е т во рту до того опустошительное послевкусие, что они просыпаются не в себе, совершенно пропащие. Затем более непредсказуемые тела торговцев, сидящих по углам с товарами. покупателей, приходящих и уходящих, приходящих и уходящих, стройные тельца детей, которые гоняют мячи, пускают змеев, катаются на велосипедах и играют во все подряд на огромной площадке под названием улица. И козочка видела з и к е и так, как то та хочет себя показать. п е т л я е т с чемоданом по сутолоке через умопомрачительную жару, которая местами растапливает асфальтовую дорогу и жжет ей лоб, и она чувствует, как то, что съежилось внутри нее на все десять лет отсутствия, наконец распрямляется. Талукути дом ее матери. Калитка дома матери закрыта. А задаченная коза трясет тяжелый замок под написанным краской номером дома 636. Кованой калитки не было, когда она уезжала много лет назад, как и не было белого забора окружающего дом. На миг козу разглядывающую эти добавки охватывает паника: вдруг ее мать здесь больше не живет, вдруг дом сменил хозяев. Но как? Она созерцает запертую калитку, гадая, что делать, куда податься, когда ни с того ни с сего воздух звенит от ужасного птичьего переполоха. И пока коза стоит, изумленная неслыханным прежде шумом, над ее головой, не надолго омрачая не было зикеи, куваркается огромная стая птиц всех цветов. Коза уже разобрала их странную песнь: новое устроение, новое устроение, новое устроение. д о л у к у т и сумбурное эхо еще долго держится в воздухе после того, как многочисленное эскадрилье упархнуло, оставив казу гадать, правда ли она сейчас видела и слышала то, что видела и слышала. Это хор нового устроения. Новое устроение — это попугай нового президента. Они поют песню нового устроения, а мы с друзьями умеем танцевать танец нового устроения. Хочешь посмотреть? Ты издалека приехала. Каза опускает глаза и видит маленькую киску, переводящую дух от потока собственных вопросов. б о с о л а п а я малышка до того невообразимо чумазая, что уже не разобрать цвет ее платья, чей подол она ловко подоткнула в штанины. Рядом теснятся друзья котенка, такие же выдающиеся по чумазости. Каза улыбается, вспоминая. замечая мысленным взором проблеск собственного детства на тех же самых пыльных улицах м н о г о п р е м н о г о лет назад Киска внимательно разглядев внешность пришельицы и видимо застеснявшись своей спасла подол платья и теперь без толку старается отряхнуться Здравствуй Как тебя зовут? говорит с улыбкой коза Глория Глория Вена Вена, ты. Я разве не сказала помыться и постирать грязное платье целую вечность назад? а н г у ш и л а н г а а н г у ш и л а н г а или я тебе не говорила? Новый голос доносится из соседнего дома, где у двери стоит тощая старая кошка в свободном желтом платье с цветастыми бусами на шее и запястьях и холодно о глядывает сцену. Толукути одной рукой подбоченясь, второй опираясь на трость. Она словно обращается к г о с т и а не к Глории, потому что ее ровный взгляд прикован к о з о ч к е Да, Толукути, она открыта, беззастенчиво изучает незнакомку, как умеют старики, потому что в своем возрасте они уже понимают, что многое, и в том числе вежливость, это только трата времени. И она не ошибается, потому что в итоге обходится без ненужных распросов с о том, что это за молодая чужачка стоит у калитки ее соседа и что ей нужно. к о з а просто представляет с я сама. дом не там, где мы живем, дом, где наше место. Здравствуйте, бабушка, как поживаете? – спрашивает к о з а подойдя. Здравствуй, дитя. Меня зовут герцогиня. У меня все хорошо, если у тебя все хорошо. Царица присматривается прищуренными умными глазами. Она приятно удивлена, потому что в отличие от нынешней жалкой молодежи, бесстыдно забрасывающей вопросами, даже толком не поздоровавшись, т о л у к у т и и это животное воспитали как следует. И у меня все хорошо, спасибо. А как остальные? спрашивает коза. В отличие от дома ее матери. Кошкин дом не окружен ни забором, ни оградой. Казу изумляет настоящий взрыв растительности. Кажется, будто весь двор – это переплетение деревьев, кустарников, овощей и цветов всех окрасок, и сам к р а с н о к и р п и ч н ы й домик чуть ли не целиком прячется под ковром вьюнов. Все было не так, когда она уезжала, и здесь еще жила соседка сестра Джо. И остальные хорошо. А хорошо ли там, откуда ты приехала? Голос повелительницы пробуждает Казу от любования ее роскошным садом. Когда улетала было хорошо, спасибо. Я хотела кое что спросить. Меня зовут. А. -а, -а, -а. Но ты уже у нас судьба, да? Да. Так и есть. Давно пропавшая дочь с е м и с а Да две тукабаба. х о т ь я никогда тебя не видела, сразу узнаю, потому что в этой круглой мордашке вся с е м и с а а эти уши с е м и с а эти прямые зубы с е м и с а эта улыбка, даже твой голос просто с е м и с а словно она сама себя родила. Да две тукаба, ай-ей, дай-ка тебя рассмотрю! восклицает кошка, вставая на задние лапы. тогда как коза опускается ради нее на ч е т ы р е Судьбу так тронула эта радость, что приходится прятать неожиданно навернувшиеся слезы. И теперь вблизи коза видит по платью кошки, по ее трости снизу до верху покрытой красочными бусами, что перед ней медиум, прорицательница. Кошка молча обходит козу круг за кругом, пока не удостоверяется, что да. И впрямь перед ней животное из плоти и крови, а не какое-нибудь видение, ей, лазикей, приходите и помогите моим глазам разглядеть все, лазикей, приходите и помогите моим глазам разглядеть. Вдруг кричит во весь голос кошка, закинув голову, и на ее лице пляшет радость. е л и н а Я говорю, приходите и помогите мне разглядеть, приходите и помогите мне разглядеть, приходите и помогите мне разглядеть, лазики ибо. е л и н а чудо. Теперь Кошкин голос, сплошь сила, боль и молитва разум. Толукути голос. перекрывающий любой шум в квартале, и поэтому драматичному приветствию коза осознает невероятный вес времени своего отсутствия, а заодно значимость возвращения, о языке, памяти и всем подряд. Точно наелась умханы судьба. Умханка. п р о и з н о с и т с я с щелчком на втором слоге. Африканские супы из арбузов и кукурузы. Почему не даешь, Ндже? Фела мы приготовили специально для тебя и о с т а л о с ь всего капелька. Ты даешь, Фела? Ведь. Настаивает корова, чья морда выглядит знакомо, но чье имя, судьба, как ни старается вспомнить, не может. Не успевает она возразить, как ей в тарелку вываливают оставшийся черпак. за ч у в с т в у е т по теплоте и воодушевлению коровы, по ее заботе, потому как она хлопочет на кухне герцогини и вообще взяла судьбу под крыло, командуя, что есть, сколько и когда, что они наверняка знакомы непосредственно или через мать. Только сейчас их общая история отказывается просыпаться и выходить оттуда, куда истории уходят подремать. Это не первая морда, которую судьба не может вспомнить. И понятно не последнее. Грядущие дни, недели будут полны таких знакомых и все же чужих морды с прошлого, т о л к у т и прошлого. И как иначе? Судьба, а я или ты не знала, что это цена отъезда и возвращения? Но т ы уж прости себя, все-таки с кем не бывает. Да и что за волшебная память нужна, чтобы упомнить все морды и имена после стольких лет? Ты что компьютер? Нет, не компьютер. Вот и скажи просто. Простите, прошло очень много времени и боюсь память меня подводит. Вы не могли бы напомнить, как вас зовут? И тебе н а п о м н я т Даже без осуждения сама увидишь. а ты не спрашивает. Нет, боится, что сама вызовет распросы. с т ы л к у т и распросы, на которые не может или не готова отвечать. и потому ли ш ь у л ы б а е т с я неуловимым лицом чужаков из прошлого, свежливым воодушевлением? А в остальное время прячется в тарелках, что ей подают как подношение. Если бы она прислушалась к желудку, давно бы встала и з за стола, но ведь это и не вопрос желудка. Нет судьба. Ты ешь не только ради желудка. Ты ешь ради времени, когда тебя не было, нет? ради лиц, которые забыла нет, ради телефонных звонков, которые не сделала нет, п е с е м которые не писала нет, ради своего горя нет, ради своей боли нет, ради своего раскаяния нет, ради своего гнева нет, ради своей печали нет, ради своих утрат и одиночества нет. Толукти, ты ешь судьба, чтобы понять. по вкусу, текстуре и запаху блюд, потому как они соскальзывают поглотки в живот, возможно ли по-настоящему покинуть дом? То есть вся ли ты его покидаешь покидаешь, или вдруг какая-то маленькая крошечная частичка всегда остается, ждет, чтобы когда вернешься ты вся остальная, тебе всегда было за что ухватиться? Вопрос долго. Итак, дитя моей сестры, как дела в... Еще раз, Канже, где ты там живешь? Канже, как там? Это уже тетушка Макумала. т е т я только в силу одинаковой фамилии и одна из множества притворных родственниц Симиса. Ты л о к у т и и побочный эффект того, что ты единственный ребенок без р о д н и Судьба уже опустошенная э н е р г и е й коровы изображает лицо давно пропавшей племянницы и улыбается к у р и ц е у с т р о и в ш е й с я у стены. Все хорошо, тетушка, спасибо, говорит Судьба, отлично понимая, что ее подталкивают на каверзную территорию, где, если не будешь осторожно, легко угодишь в сплетни лозики еще до завтрашней зари. И потому она не обращает внимания на молчание, отлично зная, что это не только молчание, но и западня, которую надо заполнять подробностями о жизни. Ну, если хорошо там, откуда ты прилетела, то все хорошо. Господь велик, говорит тетушка Кумала. Всегда, вставляет на д у м е соседка Слица, улыбаясь во все зубы. Скажи д и т я м о и й сестры, ты не оставила ли там маленьких? спрашивает тетушка Макумала. Она прихорашивает перья, и голос звучит из под крыла приглушенным. Маленьких? Хмурится судьба. Корова встречает ее взгляд, пожимает плечами и относит к раковине стопку тарелок. Она внука Хемиса твоих детях, ф е л а подсказывает на одуме. А, а нет, никого нет, смеется судьба. Нет деток? переспрашивает с притворным ужасом тетушка Мак умала нет качает рогами судьба даже одного гчонгчо хмурится на одуми гчонгчо даже судьба думает да что пристали но отвечает только ни одного а может на подходе время еще есть Говорит тетушка Макумала. Она прекращает п р и х о р а ш и в а т ь с я ее изогнутое крыло зависает на отлете. Пожалуй, никого на подходе, говорит судьба. Что погодит? То есть совсем не будет детей? Спрашивает Надуми. То есть совсем не будет? Но почему? Судьба, Кумала? Спрашивает тетушка Макумала с н е с к р ы в а е м ы м разочарованием. Она слетела со своего места поближе к надуме, усевшись так, словно высиживает яйца. Никогда я не стремилась быть матерью не для меня, говорит судьба еле сдерживая раздражение. Ей не нравится этот разговор и хочет с я его прекратить. Но чему ты удивляешься, судьба? Ты выросшая в этом самом лазикеи? Где дела одного животного это дела всех? Где старшие имеют право с праведным видом учить тебя жизни? где даже нет слов для личного пространства, границ. И правда, она удивлена, но не удивлена. Удивлена, потому что за столько лет забыла. Удивлена, что ничего не изменилось. Старшие по-прежнему смотрят на нее так, словно она говорит рогами. Дорогуша, конечно же, ты хочешь деток. Просто этого с а м о еще не знаешь. К тому же как самка может не хотеть деток, раз Бог дал нам утробы? Это же не нормально. Говорит тетушка Макумала, понижая голос, словно делится тайной мудростью, предназначенной лишь для ушей молодой козы. А если не хочешь их сейчас, то когда они появятся, поймешь, что все-таки хочешь, и поймешь, что это так же естественно, как дышать, и сама порадуешься. Довольно смеется надуми. Вот свидетельница, моя младшая, помнишь, как вы вместе играли и воровали фрукты по всему нашему кварталу? Как раз ждет младшего. Теперь ее зовут на выбор, в честь перворожденный выбор. Она уже учится в восьмом классе. После выбор родилась новый дар, она в шестом классе. А после новый дар Дензел, он в третьем классе. Тетушка Макумала с трудом прячет гордость, выдающую, что ее дети действительно ее богатство. Дензел? Хочешь сказать так зовут Диди з у Макумала? Спрашивает на Адуме. Да, Канти, ты не знала на Адуме Диди за это Дензел? Канти, однако. Но что это еще такой Дензел Макумала? — У в а с к о н ч и л и семена, ь чтобы проклясть несчастное д и т я набором букв, которые ничего не значит? – спрашивает на думе. Подруга, ты меня спрашиваешь? Спроси свидетельницу, когда увидишь. Но, ну, короче говоря, ты удивишься судьба, насколько ребенок меняет твой мир. Обещаю, ты станешь совсем другим животным, – говорит тетушка Макумала. И прерывается, чтобы поздороваться с вошедшей на кухню курицей т о л у к у т и во всем черном. Макумала, н а д у м е вы из ума выжили. Чего не оставить и д и т я в покое? у к о р я е т курица. О чем ты, товарищ безпромаха Низинга? Хором отвечают Макумала и н а д у м е Совсем стыд потеряли под старость. Мы даже в гостиной слышим, как вы засыпаете ее своим вздором. А ты, судьба? Ну е ж т о не знаешь, как сказать не лезь не в свое дело, Мани. Неужели с е м и с а ничему тебя не научила? Не жалеет курица и судьбу. И судьба, как раз таки чуть не треснувшая от желания сказать двум с т а р у ш е н ц а м не лезь не в свое дело, благодарно улыбается. Только так нельзя, судьба, говорит старикам не лезь не в свое дело, даже если они этого заслуживают, только не такими словами, потому что это неуважительно, они же старшие. Потому что это не под ж е д а ц с к и а хотелось бы, если бы она только могла. Если бы. Кто это сказал, что ей обязательно нужно жениться и рожать? Фелла, судьба. Эти о с л и ц ы и курица, те самые самки, которые, когда кое-кто вступил в борьбу за освобождение Джедады, осуждали нас во всю. п у ч а л и что наш долг, мол, сидеть дома и рожать, что оружие не для самок. И некоторые товарищи самцы на фронте мнили, будто мы пришли служить их женам и зудохвостками до да прислугой. Но разве мы не сражались вместе с ними и по тем же самым причинам? Разве не освободили вместе д ж е д а д у Хоть теперь этот мерзкий неблагодарный центр власти делает вид, будто д ж е д а д у освобождали хренами. И во-вторых. Так висибили. Если тебе вдруг никто не сказал, судьба, живи за себя. Если только у тебя нет где-нибудь второй жизни, чтобы жить на своих условиях. Слышишь? Говорит курица. Ее гребешок побледнел, перья встопорщились. Да, я слышу, товарищ безпромах Анзинга, говорит судьба, замечая, как имя, которое в детстве она произносила без труда, теперь на взрослом языке звучит нелепо. Но она не знает других имен курицы, не расстававшейся со своей кличкой даже после д ж и д а д с к о й освободительной войны. Может, война и кончилась, но я все еще солдат. Меня не признают и не похоронят на их площади освободителей. Но сколько я дышу, мое имя будет напоминать, что я освобождала эту страну и что я никогда не промахивалась. Сказала товарищ б е с п р о м а х а н з и н г а однажды много п р е много лет назад, когда юная судьба поинтересовалась ее странным именем. Толукути действительно знающие говорили, что ее переименовали товарищи на фронте за то, что никто не мог потягаться с ней в меткости. Ха вот товарищ б е с п р о м а х а н з и н г а Канти мы сейчас воюем что ли? Я не знала, что мы воюем. Мы с Макумало просто беседуем с девочкой. Судьба прими наши извинения, оказывается, нам нельзя т а к о м разговаривать, даже если это совершенно естественный разговор. Извиняется на д у м е извинением, которое и не извинение вовсе. Портрет материнской любви. Но ну, ты л и это судьба? с удивлением спрашивает на любовь, разглядывая ее и не в первый раз. На любовь одна из ближайших подруг детства с е м и с а пришла, несмотря на дневное время, в утреннем черном халате в р а д у ж н ы й горошек. Судьба не может привыкнуть к этой знакомой вещи. Так и хочется с ней поздороваться, спросить, как она. Давным давно, почти двадцать лет назад, любовь, дочь на любови, тогда переехавшая в Торонто, одна из первых в их квартале, кто перебрался в Северную Америку, прислала халат матери. И на Любовь даже устроила чаепитие, чтобы похвастаться перед друзьями и врагами. Судьба практически уверена, что когда бы она не видела с л и ц у в последний раз, та носила тот же самый халат в р а д у ж н ы й горошек. И вот спустя десять лет на Любовь и ее халат как будто ничуть не постарели. Я тетушка, правда я, говорит судьба и не в первый раз. Да знаю, что вижу тебя. Но в то же время не могу поверить, что это ты, ты, ты. То есть что вижу сам у тебя, говорит на любовь игриво стукаясь лбами с судьбой. Ну уж лучше поверь, да две тукабаба. Предки есть, предки существуют и предки милосердны и предки велики, говорит герцогиня тихо постукивая по полу тростью. И Бог тоже велик. Нельзя забывать превысшего, говорит Матерь б о ж ь я не стерпев, что мертвецов ставят выше Ее живого Господа. Жаль здесь нет твоей матери, жаль здесь нет с е м и с а качает головой на думе. От упоминания матери судьба снова чувствует ту тяжесть, что грозила ее поглотить, когда герцогиня, пока готовила с у г о щ е н и е позвала ее в спальню. Она встретила старушек с мрачными мордами, сидящих редко на краю кровати, словно на поминках, и явно ждущих ее. Судьба помялась, гадая, сесть ли на пол или на пустое кресло у двери. г е р ц о г и н я показала на кресло. Что ж, дорогая дочка, мы подумали, что ответим на вопрос, который ты наверняка носишь с тех пор, как пришла и увидела, что калитка заперта. сказала герцогиня, указав подбородком. И судьбу, встревоженную внезапным весом в голосе кошки, угрюмым выражением морд посетила мысль, наполнившая голову туманом, и она не смогла сдержать слез. А старушки, зная то, что знали о тяжести возвращений, не стали утешать козочку. м ы с л ь от к о т о р о й з а р ы д а л а с судьба, что ее мать мертва или того хуже. Хотя она и представить не могла, что может быть хуже смерти. Но Семиса будет рада тебя видеть, судьба. Ты не представляешь, как ей нужно это чудо, сказала товарищ Беспромаханзинга. Прошу, скажи, товарищ Беспромаханзинга, где моя мама? спросила судьба. А это дитя. Вопрос непростой. И так просто ответить мы на него не можем. сказала товарищ б е з п р о м а Ханзинга, поерзав так, что выдало. Сказать нужно многое, но прямо об этом говорить не получится. И там, Тулукути, сидя на кровати с белым одеялом, вошедшим в моду в Лазикее в первые пару лет п е р века, старушки по очереди рассказывали вернувшейся дочери их сестры подруги. Как с е м и с о страдала от внезапной пропажи ее единственного ребенка почти десять лет назад. Как погрузилась в глубокую, к р о м е ш н у ю тьму, не о т п у с к а в ш у ю ее и столько лет спустя. Как в лучшие времена этой тьмы с е м и с о блуждала по Тауншипу с л о в н о о к а м е н н ы й призрак, о б и в а я пороги. Как если не о б и в а л а пороги, о с т а н а в л и в а л а животных на улицах. Подходила в магазинах, церквях, барах, на похоронах, свадьбах, митингах, всюду, где собирались животные. Как доставала поблекшую фотографию с собой пропавшей дочерью и говорила: «Меня зовут с е м и с а к у м а л а и я ищу свою пропавшую дочь Судьбула Зикеи Кумала. Вы ее не видели? Мне нужно ее найти». Без нее мне не вздохнуть, без нее я сойду с ума. Как с е м и с а все-таки сумела дышать все эти годы, но разум, к сожалению, все-таки не сохранила. Как в худшие времена она бродила по всей л а з и к е и пела, плакала, смеялась, визжала в зависимости от припадка безумия в тот день. Как порой она рылась во всех попадавшихся урнах, искала судьбу в мусоре. Как она исчезала, сперва на дни, потом на недели, месяцы, странствуя пешком по всей Джидади, не взирая на погоду и все искала, возвращаясь только, когда хрупкий разум напоминал, кто она. Талукуси Вера. Да, очень больно, что Семиса нет здесь, когда ты вернулась. Судьба. но не печалься, дорогая дочка, у меня есть предчувствие, и никогда не теряй надежды, имей веру, говорит мать Божья. В гостиной герцогини н а м и г настаёт тишина. Тишина угрюмая, потому что сколько не ешь угощений, какие бы они ни были вкусные, как бы округа не сбежалась по первому зову, чтобы приветствовать вернувшуюся к о з у сколько не с м е й с я сколько не рассказывая историй. Все знают, что ничем не усладить горечь отсутствия с е м и с а Я тебя слышу, мать е р Божья. Смело говорит судьба, застеснявшись сочувствующих взглядов и стараясь найти в сердце надежду под отчаянием. Впервые с начала сборища Каза чувствует усталость, вдруг измотанная чужим вниманием. Хотелось просто встать, вернуться в дом матери и обдумать все в одиночестве. Знаешь, не так давно в церкви и герцогини не даст соврать судьба, она сама там была. Наш пророк как раз пророчествовал о том, что скоро слава д ж е д а д ы привлечет обратно утраченных детей, говорит м а т е р ь б о ж ь я И вот одна из них здесь, говорит на любовь. И вот одна из них здесь, хвала Господу, чьи пути не исповедимы, говорит м и с с и с ф и р и поднимаясь из своего уголка у двери и выходя на улицу. м и с с и с ф и р и была учительницей судьбы в начальной школе в Лангени, и х о т ь она добивалась блестящей успеваемости, ее боялись даже самые лучшие ученики из-за легендарной жестокости, за что все в школе, даже ее коллеги, звали ее тираншей. Толокути, если она не поливала всех подряд умопомрачительными оскорблениями, то колотила школьников ремнями, дубинками, х л ы с т а м и палками, линейками, тростями, трубками, зонтиками и всем, что под руку подвернется. А если не колотила, то драла за уши, или заставляла кусать друг друга, или отправляла целыми классами наматывать круги по школьной площадке, в зависимости от температуры ее гнева в данный день. Столько лет спустя судьбе не верится, что голос госпожи э ф и р и по-прежнему нагоняет на нее дрож ь до да п е ч е н о к А правда ли, Мать Божья, что Спаситель народа приходил к вам в церковь? – спрашивает на думе. Еще как на думе. Он нам рассказывал о новом устроении. Кантия не скидывала в о т с а п и фотки и видео нашей церковной группы. пусть те, кто м н и т себя знающими, говорят, что им в голову в з б р е д е т но о т ж е д а д а еще станет з е м л е й обетованной и приведет нас туда спаситель. Ты бы видела на думе, как этот конь прямо таки излучает доброту и смирению, нже блестящий пример вождя. А самое главное, он уважает того, кто правит наверху. Сказала Матерь Божья, указывая на Бога. Ну не знаю, Матерь Божья. Трудно поверить, что перемены принесет Тувий или его проворовавшаяся партия Неумех, которая целых сорок лет доказывали, что умеют только все портить, убивать, деграбить, да короче говоря, что угодно, только не править как следует. С какой стати они вдруг станут спасителями, если они до да старый конь одним миром мазаны? Говорит корова, взявшая на себя с т р е п н ю для судьбы. И это правда, м и с с и Сфенгу. Поэтому мы и будем голосовать на выборах за настоящие перемены. А когда власть получит оппозиция, можно будет говорить о настоящем спасителе. Отвечает миссис ф и р и вернувшись на свое место. Услышав от тиранши имя миссис Фенгу, судьба приглядывается к корове поближе. Ну что, теперь вспомнила, судьба? Ты же знаешь эту морду нет? Знает. Помнит, как коровы и ее муж доктор Будущее Фэнгу приехали из Великобритании после учебы за пару лет до того отъезда самой судьбы. Но время жда д а с о с т а р и л и некогда свежую морду коровы, притушили ту яркую искрку, что помнит судьба. Но разве для выборов не рановато? Сегодня прогоняем старого коня, а уже завтра что? Бежим голосовать? Зачем такая спешка? Разве не должно пройти время? Говорит на любовь. А спешка на любовь за тем, что Туви хочет прикинуться законным президентом. Да и ты бы хотела, если бы захватила власть в перевороте и стремилась это скрыть. И, конечно, мы знаем, что он победит. Для того он их и проводит. Тем более так рано. Все это только для виду, говорит сестра Номзаму. Она со своей подругой Шами. Пришли в одинаковых красных футболках с черными надписями сестры исчезнувших, спереди и сзади. Нет. Я говорю нет. Не может такого быть, чтобы Туви победил. Как? Думаешь, мы вышли на марш после падения старого коня, чтобы правил Туви? Мы праздновали падение Тирана, которого пытались свергнуть и не могли. Мы праздновали право назначить собственного президента. И я вам говорю, на этих выборах мы закончим начатое раз и навсегда. м и с с и с ф и р и повысила голос, как много лет назад, когда Класс тут же вытягивался по струнке и сидел за т а и в д ы х а н и е От этого воспоминания судьбу тянет рассмеяться. Но вы правда верите, м и с с и с ф и р и зная, что мы узнали за эти сорок лет, что т у в и с г е н е р а л а м и устроили переворот только чтобы отдать страну оппозиции? спрашивает сестра намзама. В ее голосе звучит спокойствие. Она говорит тихо, будто пытается урезонить камень. И судьба восхищается мастерством а с л и ц ы И из их-то историй они вдруг знают, как проводить хэштег #свободные честные и достоверные выборы. Я могу понять, как отчаяно хочется верить, что после старого коня будет лучше, но боюсь, ничего мы не дождемся, говорит Шами. м и н н если честно, меня это просто вгоняет в тоску. Вот честно, если бы я могла куда-нибудь уехать и оставить все безумие позади, н о г и м о ей здесь бы не было, говорит м и с с и Сфенгу. Пусть только попробуют подстроить выборы, напросится на войну. Я вам говорю, мы восстанем, решительно говорит м и с с и Сфери. С каким это оружием, м и с с и Сфери, и кто будет восставать? спрашивает Шами. Ну животные всегда найдут где достать оружие. Разве товарищ б е з п р о м а х а н з и н г а не сохранил с войны убийцу радости? И среди нас остались борцы за свободу, правда? Кто сказал, что у них нет оружия? Говорит м и с с и с ф и р и И это правда. Мы здесь. И прямо говорю м и с с и с ф и р и если прямо сейчас в этой д ж е д а д е что-нибудь начнется, вы знаете, где найти меня и мою убийцу радости. Расправляет крылья товарищ безпромаханзинга. Сестра Намзама, Шами, без толку спорить до хрипоты. Время все покажет, кричит герцогиня откуда-то с кухни. Но «Ну, сегодня мы спорить не будем, нам еще на собрание идти, но говорить об этом надо, заявляет сестра Намзама. Они с Шами одновременно встают и прощаются. Хаву, да две тукабаба. Я тут несу выпить, а вы уже куда-то подались? – говорит герцогиня, появившись в дверях с подносом. Я выпью за них, герцогиня, не переживай, для того я и пришла. Будешь холодненькое пива, судьба? – спрашивает товарищ без промаха Нзинга, уже потянувшись за влажной бутылкой к а с л л а й т а Я так устала, что если выпью, то наверное сразу усну, но спасибо, лучше воды. Ко к н и б у в другой раз, герцогиня. И с возвращением судьба. Отдыхай, говорит из дверей сестра Намзама. Конечно, спасибо. Ей Намзама, пока не ушла. Кодва, как там твоя двоюродная сестра? Я ч у д е Кодва, однако, спрашивает мать Божья. Фути, ты задаешь вопрос, который уже давно не дает мне покоя. Правда ли с ней все хорошо? Я спрашиваю, потому что такое молчание совсем на нее не похоже. Мы знаем совсем другую чудо, говорят м и с с и Сфенго. Ну, вы сами знаете, что теперь она просто добрая мать, раз университет лишил ее степени, ради которой она даже не училась. Но и вы это от меня не слышали. Похоже, что чудо. Пожалуйста, не надо на думе, прошу! восклицает Матерь Божья. Ин, Канти, что случилось, Тереза? с п р а ш и в а е т на думе. Я специально спросила сестру Намзама, а на родственница чудо, кому знать как не ей. Ха, в у Ханти я просто говорю то, что слышала. Это же не какой то секрет, Мать Божья Лами, что я говорю Ндже. Морщится на думе. Ханти, все-таки в конце концов. Лами, обозначение принадлежности говорящему. В таких ситуациях лучше не сплетничать сокровища, даже Библия так учит, замечает Матерь Божья. На думе явно обиженная делает большой глоток к а с л а й т а и притворяется, что поправляет салфетку на ближайшем столике. Ну, ко мне недавно приезжала тетушка. Она говорит, семья пытается оправиться, а это, понятно, не просто. Отец народа ранен и раздавлен, как он считает н е п р о с т и т е л ь н о й и з м е н о й И здоровье у него после переворота все хуже и хуже, а ч у д о держится, причем неплохо. И это меня не удивляет, она умеет выживать, говорит сестра Намзама в всей комнате. Очень рад а это слышать, сестра Намзама, она все вытерпит, как раньше терпела. Она у нас в мыслях и молитвах, говорит мать Божья. Видать, не знаешь за каких еще мерзавцев помолиться Тереза. Лично у меня для этой жалкой ослицы нет ни мыслей, ни молитв. Как по мне, она заслужила свой ад и даже больше. Взрывается от беспримесного презрения миссис ф и р х А в у миссис ф и р и спрашивает на любовь, а что она любовь? Это правда. Не хочу тебя обижать, сестра Намзама, но к дочери твоей т е т и у меня ноль уважения, ноль. Сколько она всего натворила, и что, нам теперь все забыть? Твоя чудо вела себя откровенно безобразно, и ей ничего не свалить на отца народа или центр власти, хоть мы и знаем, что они черные дьяволы. Она могла бы не объединяться со злом, тем более что под дулом пистолета ее никто не заставлял. Мы не забыли и не забудем никогда, и сегодня ей не быть жертвой только потому, что ее грязный пруд пересох. По делам ей, если меня спросишь, кипит миссис ф и р и Да две т у кабаба, но что такого сделала чудо к а л я к а л е миссис Ферри, что ты и вся страна приняла ее в штыки. к а л е к а л е ну-ну. Знаю, она дурочка, но разве она заседала в правительстве? И разве эту страну не смыли в унитаз еще раньше, чем она вышла за отца народа? И ты правда думаешь, что переворота бы не случилось, будь она мать Тереза? – спрашивает Герцогиня. Как я все время твержу герцогиня, проще обвинить непопулярную самку, чем безобразных самцов. Лучше так, чем копаться в истинной правде. Как мы до такого скатились? И чесать затылки, как выбираться? Но уже скоро этот жда е да поймет, что чудо последнее из наших забот. Вот только боюсь, мы уже окажемся в пасти крокодила. Хоть мы уже в ней, это только вопрос. Ладно, ладно, ладно, Шами, не только не заводи очередную речь, нам еще на собрании успевать. Всем счастливо, говорит сестра нам Зама, буквально уволакивая Шами. Наконец-то сестры исчезнувших уходят. Намного позже первого прощания. Пойду что ли я? Но мне хотя бы не придется сегодня вечером ничего готовить, объелась как родственница жены, говорит на думе. Но сперва сделаем селфи для Фейсбука Лазике и девочки. предлагает на любовь, но мы ведь даже не нарядились, говорит мать Божья. Смешное возражение, ведь элегантная овечка выглядит так, будто готова фотографироваться всегда, даже во сне. И не успевает судьба, к о т о р о й нет в соцсетях и не хочется выкладывать свою фотографию на страницу Лазике и всем на обозрение, возразить, как ее уже окружают кумушки. Эта сцена не вяжется у нее с Лазике и времен отъезда. До того, как технологии и соцсети захватили тауншип. Фотография стоит тысячи воспоминаний. Ну, в о т и готово. Надо сказать, на с а м с у н г е получаются замечательные фотки. Энде, помните, сколько приходилось возиться ради фотографий, когда мы еще не были даже возраста судьбы? Спрашивает на любовь. Энде, долго. Ей, планировали заранее за несколько дней костюмы готовили, собирали в складчину деньги на поездку в город и обратно, и конечно на плату фотографу придумывали, что надеть, проверяли, что одежда чистая, подшивали, что надо подшить, брали взаймы сережки, туфли, чулки, помаду, косметику, перебирали старые фотоальбомы, чтобы никто не повторил позу, выбирали новую и репетировали. А потом еще надо набраться смелости, чтобы изобразить ее перед незнакомцем, набраться смелости для поездки в город, выжить там, когда тебе говорят, что тротуары для белых, набраться смелости на случай обвинений из-за макияжа, из-за того, что ты мол зудохвостка на панели. И заговорив о давно ушедших днях юности, кумушки садятся и принимаются вспоминать прошлое. т у Лукути, прошлое. И вдруг гостиная герцогини вернулась на сорок-пятьдесят лет назад. Они уходят назад, сколько позволяет память, а когда упираются в тупик, пересказывают воспоминания от матерей. Да, тулукути воспоминания матерей матерей и матерей матерей тех матерей. И разумом и ртами отправляют себя и друг друга в прошлое еще до того, как Джидада стала Джидадой, а потом в прошлое того прошлого. во многие прошлые матерей и их матерей, а потом в прошлое того прошлого, в прошлое прошлое прошлое, да то л у к у т и когда камни были мягкими, ущипнешь, кровь пойдет, когда горы еще только росли, когда боги ходили по земле, да то л у к у т и в то прошлое давным давно предавно. До того как пришли колонисты с оружием, поделили землю так, словно на ней никто не живет, подняли странные тряпки под названием флаги и заявили: «Да будут страны страны». Хэштег, #Свободные, честные и достоверные выборы Джедада голосует на первых гармоничных выборах после старого коня. Президент США, б b a б а б у o н о в e u с На выборах в Джидаде будут присутствовать наблюдатели от США, потому что в Джидаде подстраивают выборы и не уважают волю избирателей. И это печально, и очень плохо, и не демократично. Это диктатура. Золотой масеко, Golden M. В ответ президенту США пишется диктатура, диктатура. Уж ты то должен знать, это слово у тебя на лбу написано. Сын Булавая, с а н а в б а о В ответ президенту США. И это говорит безграмотный развратник, лжец, обманщик, жулик, расист, жена ненавистник, хам, извращенец и и и т о в а р и щ о с в о б о д и т е л ь с и д е л е б е р а т о р В ответ сыну Булавая. И т в и т т с украденной земли, язи какая наглость, нка, язи теперь. Нка, выражение недовольства, произносится со щелчком. Маленький дом. МС Мою. В ответ президенту США. Спасибо, господин президент. Демократия в д ж е д а д е Фарс. Хэштег Свободные, честные и достоверные выборы. Лев Джидаде. Л О Дж. В ответ президенту США. Спасительно всегда. д ж е д а т с к а я партия навсегда. Мы победим, несмотря на голосование. И что ты сделаешь, президент? Истерику устроишь? Больше санкций введешь? Хэштег Нет смены режима. Папа Козлик, деди Билли. В ответ президенту США. Давай так. Напишешь это, когда победишь на своих следующих выборах. А пока не суйся куда не просят. д ж е д д а т с к а я партия власти, JPP. В ответ. Президенту США. Мы не слушаем приказа Запада. И, кстати, кто наблюдает за вашими выборами? Хэштег #Больше не будем колонией. Сделано в д ж е д а д е м и g в ответ президенту США. И кто дал вам право, мистер главный развратник? Майфари. В ответ президенту США. Спасибо, что сказали правду, господин президент. Я здесь никогда не видела свободных и честных выборов. И спасибо за наблюдателей. За процессом нужно следить. Хэштег. #Свободные честные и достоверные выборы. Обсервер. Обсерва. Увидели и услышали. Туви о наблюдателях. Пусть выполняют свою работу, но если вмешаются в наши дела, то им, к сожалению, придется отправляться во свои т с г #Свободные честные и достоверные выборы. Утка Дуду. Даг Дуду. В ответ Обсерверу. Ого! Ого! Хэштег, #Свободные честные и достоверные выборы. Знак вопроса. Одной любви мало. ю д а н д у л в а н н и в е л е В ответ о б с е р в е р у Напоминает одного знакомого диктатора. Хэштег, #Свободные честные и достоверные выборы. Утка Дуду в ответ. Одной любви мало. Гррр, два сапога пара. Но знакомый диктатор в сравнении с этим еще принц, сами увидите. и т а й КБ, и т а й СиБи, в ответ обсерверу. Но откуда Тувию или кому угодно из ДП знать, чем занимаются наблюдатели? Африканец, The African, в ответ обсерверу. Сюрприз, сюрприз. Леопард показал свои истинные пятна. Хэштег, #Боже благословить Джедаду. и с т о ч н и к о просов 1. Source One. Как думаете, кто победит? Хэштег, #Выборы Джедады 15 процентов д ж е д а т с к а я партия, 80 процентов д ж е д а т с к а я оппозиционная партия, 5 процентов другие. Сонени, Сонени. В ответ источнику опросов 1. Если честно, Павлин больше всех подходит для того, чтобы привести нас к мирной процветающей Джеддади без коррупции. Жаль, что в этой стране, чтобы тебя избрали, надо принадлежать к политической партии. Пора менять парадигму. Хэштег, #Свободные честные и достоверные выборы. Дозор. Lookout. В ответ Санене. Скажи, у нас есть квалифицированный кандидат, а животные такие. Нет, этого мы не знаем, он не из нашей партии. Хэштег, #Свободные честные и достоверные выборы. Любитель Джоджетти. Джоджетти лавер. В ответ Дозору. Отстаньте от них, это называется свобода выбора. Мартин. Мартин. В ответ источнику опросов один. Что тут думать? Затувия проголосует подавляющее большинство, 98 процентов. Папочка бык, дарри б у л В ответ Мартину. В тебе демон глупости. м э й д э й м э й д э й В ответ источнику опросов один. Только скажу, что если победит Туви, я уезжаю. Не вытерплю еще пять лет этого говна уж простите, но я так не могу. #Джеда до н а сильственное отношение. г д е Хунгве? г д е Хунгве? В ответ источнику опросов один. Ставлю деньги на благословение Бету. Будущее пришло, его не остановить. Плюс хэштег, #С нами Бог. м и л и з и т а Мелс. В ответ Кте Хунгве? Точно, нам нужны новые л и д е р ы пожалуйста. Сейчас ни работы, ни денег, ни перспектив, ни будущего, ни хорошего образования, ни здравоохранения, ни правосудия, ничего. Хэштег, #перемены для Джидады сейчас мы устали. Тахе Козел, д е р и г о л т В ответ источнику опросов один. Джидадская оппозиционная партия. Молодые скажут свое слово. Хэштег, #Свободные честные и достоверные выборы. м а б х а н з и м а б х а н з и В ответ источнику опросов один: Ту винов с е г д а Джидадская партия навсегда. Хэштег, #Нет с м е н и режима. Наледи, Наледи. В ответ источнику опросов один: Я не Джидадка, но преимущество за оппозицией. Партия грамотных и молодых с новыми идеями против старпёров, у которых уже десятки лет ничего не получается. #Нетсменережима Намзи Намзи. В ответ источнику опросов один: Покойтесь с миром, благословение Бета и оппозиция. Скоро мы вас закопаем. Джапавлин Джапикок. В ответ источнику опросов один: Президент Туви продолжит править. Выборы просто формальность. Вы же знаете, что мы победим. Гвоздика, Primrose. В ответ источнику опросов 1. Я голосую за благословение Бету. #Сменарежима #СвободныечестныедостоверныеВыборы. Папочка Гага, д е р и Гага. В ответ источнику опросов 1. Туви, партия власти, д ж е д а д а наша по праву, мы ее освободили, и мы лучше умрем, чем отдадим ее марионеткам Запада. к р о в н ы й д ж е д а д е ц #большенебудемколонией Мигрант, the мигрант. В городской стране под названием д ж е д а д а победит благоволение Бета. В сельской стране под названием д ж е д а д а победит Туви. Номер. История о двух д ж е д а д а х Вождь Сабела. Чив Сабела. В Джидаду идут перемены, их уже не остановить. #СнамиБог #СвободныеЧестныеДостоверныеВыборы. Верона 1 Верона one. На глазах творится история. Готовьтесь к новому президенту. Дураков не исправишь, но можно против них голосовать. #ПартияВластидолжнапроиграть. Разочарованный. Disgruntled. Молюсь за мирные выборы, д а будет услышана воля д ж е д а д ы Аминь. Изгнанный д ж е д а д е ц э к с а л а д ж е д а р е н Удачи, дорогие б р а з ы и систы. Вы голосуете за тех из нас, кто не может быть с вами, и за будущее. Вы сможете. Счастливо. Хэштег, #Свободные честные достоверные выборы. e t е л l S V. Ethel S V. В ответ изгнанному д ж е д а д ц у Это неправильно и даже нечестно. диаспору нужно допустить голосованию это наше право какая боль хэштег свободные честные достоверные выборы голос Джидады VUJ News Джидада голосует на первых выборах после старого коня все внимание на Джидаду на Фунгаи на Фунгаи в ответ голос у Джидады то есть там уже провели реформу выборов в и д о с ь я что-то пропустил подвижник м у в р а н Шейка #Джедады ты готова? Закончим то, что начали в 2017. д а л о й д ж е д а д с к у ю партию. Няша, ня. В ответ подвижнику. Выдохни, ни хрена вы не начали в 2017. -м. Переворот устроили ту випсы. Вас просто использовали, чтобы вы его одобрили. И это они теперь закончат то, что начали. Смотри и учись. Новый патриот, new patriot. Пора раз и навсегда снести деспотизм джедадской партии. Больше никогда в этой д ж е д а д е сда и еще одним да одна партия не сможет несколько десятилетий подряд губить народ и держать его в заложниках. Хэштег #Смена режима сейчас хэштег #Свободные честные и достоверные выборы. Еще разок, траймо, в ответ новому патриоту, мечтай, партия власти навсегда, а вы правьте джедады во снах. Свободный кот. Фрикэт. Будущее победит. п е р е м е н а победят. Точка. Джедадец. Джедадан. В ответ свободному коту. twitter это не страна, друг мой. Джедада вечно за партию власти. Мы голосуем в реальности и победим на этих выборах в реальности, а не в твиттере. Хэштег. Больше не будем колонией.